Глава 25. Марьяна. Взрыв. Он был такой мощи, что я и сама не ожидала. Даже не подозревала, что способна на что-то подобное. На миг, правда, возникло ощущение, будто кто-то направляет меня, словно моих рук коснулось что-то иное. Но это продлилось всего миг. Я даже не успела задуматься. Когда я начала тянуть силу из Адама, или как он там себя назвал, это походило на настоящую прорванную плотину. Я едва не задохнулась от этого потока. Если бы этот ушлепок не сжимал меня своими лапищами, точно бы свалилась, потому что ноги вмиг сделались ватными, а в голове зашумело. Я видела лишь глаза выла напротив, и словно сквозь туман, насмешливая «давай, детка», которая прочитала по его губам. Он был уверен во мне даже больше, чем я сама. Я так боялась, что он возненавидит меня после сегодняшней ночи. После того, как я так подло поступила с ним. Но то, как он переживал за меня, как бился, как смотрел. В его глазах было столько боли, столько отчаянного бессилия, что я не могла подвести его просто не имела никакого морального права. Сила поддалась. Без блокировки я смогла действовать иначе. Пусть и по наитию, но я понимала, что энергия, сжатая в шар до максимального предела, рано или поздно взорвётся. И я сжимала её. Сдавливала сферу, нагнетая энергию внутри до максимально возможной концентрации. И это случилось. Мир вокруг меня взорвался на части. Свет, оглушающий и обжигающий, словно разрывал мои веки изнутри. Магическая волна ударила так сильно, что я ощутила, как мое тело оторвалось от земли. Воздух вмиг наполнился оглушающим грохотом и гулом разрушающегося камня. А я могла лишь наблюдать. Все кружится, всё летит. И я лечу вместе с этим хаосом. Я падаю. жестко, болезненно, безжалостно. Грудь пронзает резкая боль. Воздух выбивает из легких. Каждое движение отдаётся в сотнях нервных окончаний. Яростной болью. В глазах темнеет. Пульс бьёт в висках. И на какое-то мгновение мне даже кажется, что всё кончено. Но я слышу его. «Марьяна!» Хриплый, почти сорванный голос Вейла пробивается сквозь шум, как якорь, который удерживает меня в этом мире. Я пытаюсь открыть глаза. Всё плывет. Мои пальцы слабо шевелятся, но я не могу поднять руку. Тело словно налито свинцом. Каждая мышца кричит от усталости. Я не понимаю, ранена ли я. Боль везде, но это не открытые раны. Я слышу, как он зовёт меня снова. Его шаги тяжелые, спотыкающиеся, но он идет. Он ищет меня, разгоняет пыль своей магией. «Марьяна, чёрт, где ты?» Его голос наполнен яростью, страхом и болью. Я хочу ответить, сказать ему, что я здесь, что я жива, но из моего горла вырывается только слабый хрип. Вейл, я чувствую его рядом. Теплые руки поднимают мою голову, поддерживают ее. Его пальцы дрожат, но его хватка крепкая, надежная. Нет-нет-нет! Шепчет он, словно и сам не верит в то, что видит. Черт возьми, не смей умирать, слышишь? Не смей! По всему телу дергает болью. Я изранена. Все пульсирует. Я боюсь пошевелиться лишний раз. К тому же в груди появляется странное тянущее ощущение. Я опустошена. Выпита до дна и даже больше. Я пытаюсь сосредоточиться на его лице. Оно размытое, но я узнаю его. Эти глаза, сверкающие магической синевой, полные ярости и отчаяния. Эти губы, которые сейчас сжаты в тонкую линию. Он говорит что-то еще. Его голос звучит как далекий гул, но я не могу разобрать слов. Я хочу сказать ему, что все в порядке, что я справилась. Но в порядке ли я? Честно говоря, мне самой страшно. Внутри все пульсирует, горит. Как будто остатки магии Адама все еще пронзают меня. Адам. С трудом перевожу взгляд туда, где он стоял. Теперь там только черная пустота. Черная зияющая воронка. Его нет. Я сделала это. Ты молодец! Слышу я его голос. Вэйл. Он говорит это мне. Его голос теперь мягче, но все еще дрожит. Ты справилась! Справилась. Пытаюсь кивнуть, но вместо этого с моих губ срывается стон. Он осторожно прижимает меня к себе, поддерживая, словно я могу рассыпаться от одного неверного движения. Он не знает, как меня лучше перехватить. Чувствую дрожь в его руках, когда он поправляет меня, когда осматривает. Хочу спросить, насколько все плохо, но даже на это у меня не хватает сил. Топот. Сначала слышу его как далекий гул, но он становится все громче. Копыта. Вместе с тем, что-то снова начинает сыпаться сверху. Черт, выдыхает Вейл. Чувствую, как его тело напрягается. Он все же решается. Берет меня на руки и поднимает так легко, словно я ничего не вешу. Морщусь. Я хочу сказать ему, что все в порядке, что я могу идти сама, но язык не слушается. «Нам нужно убираться отсюда». Его голос снова становится твердым, но в нем все еще звучит тревога. Он что-то делает, странно шевелит пальцами в воздухе, и я слышу металлические щелчки. Эрика. Имя девушки все, что я умудряюсь выдавить из себя. Да, я освободил ее. Она цела. Молчи, береги силы. Он крепче прижимает меня к себе, и я ощущаю тепло его тела. Его дыхание тяжелое, рваное и нервное, но он идет. Он уводит меня отсюда, прочь от разрушений, прочь от магической бури, которая все еще витает в воздухе. Я хочу сказать ему, что благодарна, что он спас меня, что чувствую, как его магия все еще защищает меня, оберегает словно щит. Он был там в момент взрыва. Я не знаю, что бы случилось. Если бы сила Вейла не окутала меня вовремя. Наверное, меня не стало бы точно так же, как Адама. Он так встревожен, что мне становится нечем дышать. И на этот раз не от боли. Я хочу успокоить его. Но не могу. Я просто закрываю глаза, позволяя себе хотя бы на мгновение почувствовать себя в безопасности в его руках. Слышу голоса вдалеке. Вэл кого-то зовет, но все это уже доносится как сквозь туман. Марьяна, последнее, что я слышу, это мое имя, тревожно сорвавшееся с его губ. Ничего. Я только немного отдохну. Все хорошо. Мои веки отпускаются, и мир погружается во тьму. Мы выбрались, мы смогли. Я словно плаваю в киселе. Я не помню, как долго Вейл нес меня на руках. Помню только, что кто-то встретил нас, когда мы вышли на улицу. Голоса. Много мужских голосов. Дальше хаосом сплетаются воспоминания о том, как со мной на руках Вейл садится в повозку, как мы оставляем за собой разрушенный храм. Я помню его лицо. напряженное, сосредоточенное, словно он боролся не только с реальной угрозой, но и с собственными страхами. Помню, как его пальцы дрожали, как он поправлял меня, чтобы мне было удобнее, как он шептал мне что-то, что я почти не слышала. Держись. Не смей сдаваться. Всё будет хорошо, слышишь? Слышу. От той нежности и тревоги, что наполняли эти слова, хотелось улыбаться. Но у меня не было сил даже на это. Меня словно заперло в собственном теле. Неужели оно сломалось так сильно? Я слышала каждый шепот Вейла, каждую ноту тревоги в его голосе. И это удерживало меня. Это не позволяло мне снова провалиться в темноту. Когда я окончательно пришла в себя, мы были в какой-то светлой комнате. Здесь странно пахло, а кровать была слишком узкой, не как в наших спальнях. Единственное окно, за которым царила темнота, Тусклый свет от свечи, стоящий на столике рядом. Я очнулась. Его голос был тихим, но услышала в нем облегчение. Он сидел рядом на краю кровати, одной рукой поддерживая мою. Его пальцы были теплыми, но я чувствовала, как они все еще слегка дрожат. Ты напугала меня до чертиков, добавил он. Его губы дрогнули, словно он хотел улыбнуться, но не смог. Под его глазами залегли глубокие тени. И в этом была моя вина. Я посмотрела на него. На его лицо, покрытое ссадинами. Волосы, выбеленные пылью. На его глаза, в которых все еще горело напряжение. Он выглядел измотанным, но в то же время я видела в нем что-то новое, что-то, чего раньше не замечала. «Ты спас меня», — прошептала, и мой голос прозвучал так тихо, что я сама едва его услышала. Его взгляд стал мягче, но он покачал головой. «Ты спасла нас обоих», — ответил он. Его пальцы чуть сильнее сжали мою руку. «Это ты остановила его. Это ты справилась. Я слишком недооценивал тебя. Не брал в расчет. Мы еще обсудим это». Но мне жаль. Он запнулся. Жаль, что всё так вышло. Ты не должна была пострадать. Я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Я хотела сказать ему так много, что без него я бы не смогла, что он был моей опорой, моим светом в этом кошмаре. Хотела рассказать, как страшно мне было, как я ждала его там, как надеялась, что он придет, что успеет, что спасёт. Хотела признаться в том, какой самонадейной дурой я оказалась, как необдуманно полезла в самую задницу. Но вместо этого я просто сжала его руку в ответ, чувствуя, как слезы тихо катятся по моим щекам. «Эй!» Он наклонился ближе и заговорил мягче, почти шепотом: "Все кончено. Мы в безопасности». Но я не могла перестать плакать. Все, что произошло, весь ужас, который я пережила, все это нахлынуло на меня волной, которую я больше не могла сдерживать. И он просто обнял меня. Его руки обвили меня крепко, надежно, Будто он боялся, что если отпустит, я исчезну и стлею. Развеюсь прахом. Я уткнулась лицом в его грудь, чувствую, как его тело окутывает меня как его дыхание становится ровным, спокойным. Это успокаивало и меня. «Я думал, что потеряю тебя», — прошептал он. Его голос дрогнул, и я поняла, что он тоже борется с эмоциями. «Когда увидел тебя там, в его руках, черт, я никогда не чувствовала себя таким беспомощным!» Я подняла голову, чтобы посмотреть на него. Его глаза блестели я поняла, что он тоже на грани. «Но ты не потерял меня», — сказала я, стараясь вложить в эти слова всю силу, которую могла найти в себе. «Я здесь, с тобой. Прости меня». Он смотрел на меня несколько долгих мгновений, а затем наклонился и коснулся моего лба своим. «Я никогда больше тебя не отпущу», — прошептал он. За окном начало светать. Первые лучи солнца пробивались сквозь стекло, заливая комнату мягким золотистым светом. Этот свет казался таким теплым, таким живым, словно сам мир пытался сказать нам, что все действительно позади. Мы просидели так довольно долго, просто держась за руки. Я чувствовала, как его пальцы поглаживают мою ладонь. И это было так успокаивающе. Так по-настоящему это было правильно.